16 сентября. Екатерина Великая вводит цензуру в 1796 году. Ведь ты была всегда. 16 сентября 1796 года Екатерина Великая заложила поистине великую бомбу под русскую государственность как таковую. Она ограничила ввоз книг из-за рубежа, ввела цензуру и упразднила частные типографии, разрешенные ей уже за 13 лет до того. Из всех нововведений, просвещенные государыне, не прожившей после рокового указа и двух месяцев, это продержалось дольше всех и имело без преувеличений самые катастрофические последствия. Ужасное начиналось не тогда, когда цензуру вводили или ужесточали, но тогда, когда ее отменяли. Впервые она была отменена 24 ноября 1905 года, после чего Россию трясло еще два года. Вторично 26 апреля 1917 года, после чего бардак в стране нарастал лавинообразно и кончился в октябре большевистской диктатурой. Третья отмена цензуры случилась только 1 августа 1990 года, и СССР просуществовал после нее меньше полутора лет. Отмена цензуры кажется чем-то вроде сухого закона, тоже неизменно губительного для российской государственности. Объяснение тут простое. Если уж цензуру отменяют, значит, действительно, гуляй душа. Это нечто вроде дорожного знака «конец всех ограничений». Главная особенность русской свободы – именно ее страшная ограниченность, временность. Все отлично понимают, что она ненадолго, и потому желают попользоваться ею в всласть, до такой степени, чтобы заранее легитимизировать любой последующий заморозок. Цензуру всякий раз провожают недоуменным возгласом, прямо ахматовским – «Почти не может быть, ведь ты была всегда». «Ну, раз уж и ее нет, значит, государство опять беззащитно перед народом, и надо сделать все возможное, чтобы от него как можно быстрее не осталось камня на камне». Русские писатели с их поистине сейсмической чуткостью всегда понимали, что отмена цензуры не столько освободит культуру, сколько очень быстро упразднит ее». Поскольку настанут времена, при которых культура либо вовсе не выживет, либо окажется нужна ничтожному меньшинству, либо задохнется в объятиях нового диктатора. Еще Пушкин предупреждал: сегодня разреши свободу нам теснения, что завтра выйдет в свет Баркова сочинение, пророчество из послания к цензору 1821 года сбылось 170 лет спустя с пугающей точностью. Меньше всего я желал бы выглядеть сторонником цензуры или противником ее отмены. Я всего лишь хочу показать, как указ 1796 года, не столь уж драконовской с виду и вполне объяснимый в контексте половинчатой Екатерининской оттепели, трижды губил русскую государственность и непременно погубит еще раз, если цензура вернется. Не следует думать, что хороша всякая свобода». Свобода, дарованная свыше и вдобавок временная, с неизбежностью порождает временщиков, думающих только о собственной выгоде и разрушающих страну с потрясающей эффективностью. Эта свобода очень быстро приводит к торжеству примитивнейших инстинктов, ограничивается Баркова сочинениями в культуре и ничем не стесненным воровством в экономике. Ясно же, что праздник ненадолго. Сегодняшняя цензура нарастает по Екатерининскому сценарию. Согласно указу 1796 года, осуществлять надзор за печатной продукцией должны были прежде всего духовные лица. И эти лица сегодня все громче декларируют свое право не пущать. В Сыктывкаре оперному театру запретили показывать сказку о попе и работнике его «Балде» на музыку Шостаковича. В Москве рекомендуют православным не посещать концерт Мадонны. Самое, однако, любопытное, что сторонниками цензуры не реже выступают и самые либеральные персонажи. Поистине крайности сходятся. Правозащитники не раз требовали запретить продажу экстремистской литературы. Последний прецедент был связан с Федерацией еврейских общин России, потребовавшей удалить с книжной ярмарки выставки не только книги типа «Удар русских богов», но и любые сочинения авторов, когда-либо позиционировавших себя в качестве националистов. И проблема тут вовсе не в том, что «Удар русских богов» очевидно абсурден, и запрет только прибавит ему славы, а в том, что цензура никогда не бывает Половинчатый. Начав запрещать печатное слово, мы с неизбежностью породим ситуацию, при которой опять кому-то делегируем собственное право выбора книги для чтения в транспорте, сортире или постели. Цензура страшна не тогда, когда она вводится, а тогда, когда отменяется, ибо вместе с нею отменяется, как правило, и власть. Это роковая российская связка между государством и цензурой Установилась 210 лет назад, и разрубить ее в одночасье никак не получится. Упразднят одно, исчезнет и другое. Так что проще, честное слово, не вводить. Никакую. Ни правозащитную, ни церковную, ни духовную. Эта простая мысль тем более очевидна, что цензура ведь никогда и никого еще не предостерегла ни от межнациональной розни, Нет увлечения порнографией, ни даже от антигосударственной пропаганды. В Кондопоге продавалось гораздо меньше антиисламских брошюр и книг, нежели в Москве, где до погромов тут-вот-воту пока не дошло. Все главные экстремисты в русской истории, от декабристов до большевиков, сформировались в условиях жесточайших цензурных уставов. Застойная же цензура была уже чистой фикцией потому что Эрика брала четыре копии, и этого достаточно, как заметил поэт, разбиравшийся в предмете. Цензура никого не останавливает и ничего не прячет. Она лишь фиксирует определенный уровень государственного лицемерия. И в этом заключается главный ее вред. Борцы за цензуру и впрямь сражаются за мораль, но, уточним, за двойную а государство с официально провозглашенной двойной моралью обречено на гибель, неизбежную и, главное, некрасивую. Ибо, когда нельзя говорить о том, что все понимают, можно делать все, чего не видят. Особенно если учесть, что под видом борьбы с экстремизмом нам все чаще пытаются всучить такой экстремизм, что «мама, не горюй!» А борцы за чистоту нравов почему-то пишут с ошибками, а в устном общении слишком легко переходят на «ты» и размахивают руками в опасной близости от вашего носа.